тыр На следующее утро я встал рано, вырезал себе палку и отправился за заставу, Подумал, размыкаю свое горе. День был прекрасный, светлый и не слишком жаркий. Веселый свежий ветер гулял над землею и в меру шумел и играл все шевеля и ничего не тревожа. Я долго бродил по горам, по лесам,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 и с какой-то решительностью, кивнув сверху вниз головою, захлопнуло окно. Дня три спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила. — Дайте мне руку, — сказала она мне с прежней лаской. Мы давно с вами не болтали. Я взглянул на нее. Глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось, точно сквозь дымку. — Вы все еще нездоровы? — спросил я ее. — Нет, теперь все прошло, — отвечала она и сорвала небольшую красную розу. — Я немножко устала, но и это пройдет. — И вы опять будете такая же, как и прежде? — спросил я. Зинаида поднесла розу к лицу, и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки. — Разве я изменилась? — спросила она меня. — Да, изменились, — ответил я вполголоса полголоса. — Я с вами была холодна, я знаю. — начала Зинаида, — но вы не должны были обращать на это внимание. Я не могла иначе. Ну да что об этом говорить? — Вы не хотите, чтобы я любил вас, вот что! — воскликнул я мрачно, с невольным порывом. — Нет, любите меня, но не так, как прежде. — Как же? — Будемте друзьями, вот как! Зинаида дала мне понюхать розу. — Послушайте, ведь я гораздо старше вас, я могла бы быть вашей тетушкой. Право, ну, не тетушкой, старшей сестрой. А вы? Я для вас ребенок, — перебил я ее. Ну да, ребенок. ну милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что, я вас с нынешнего же дня жалую к себе в пажи. А вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих госпож. Вот вам знак вашего нового достоинства, — прибавила она, вдевая розу в петлю моей курточки. — Знак нашей к вам милости я от вас прежде получал другие милости пробормотал я а, -а, -а" промолвила зинаида и сбоку посмотрела на меня какая у него память что ж я и теперь готова и склонившись ко мне она напечатлела мне на лоб чистый спокойный поцелуй я только посмотрела на нее а она отвернулась и сказавши ступайте за мной мой паж пошла к флигелю я отправился вслед за нею И все недоумевал. Неужели, — думал я, — эта кроткая, рассудительная девушка — та самая Зинаида, которую я знал? И походка ее мне казалась тише. Вся ее фигура величественнее и стройней И, боже мой, с какой новой силой разгоралась во мне любовь! Глава 16 После обеда опять собрались во флигеле гости, и княжна вышла к ним. Все общество было на лицо в полном составе, как в тот первый незабвенный для меня вечер, даже Нерманский притащился. Майданов пришел в этот раз раньше всех, он принес новые стихи. Начались опять игры фанты, но уже без прежних странных выходок, без дурачеств и шума цыганский элемент исчез. Зинаида дала новое настроение нашей сходке. Я сидел подлине ее по праву пожа Между прочим, она предложила, чтобы тот, чей фант вынется, рассказывал свой сон, но это не удалось. Сны выходили либо неинтересные, Беловзоров видел во сне, что накормил свою лошадь карасями и что у ней была деревянная голова, либо неестественные, сочиненные. Майданов угостил нас целую повестью. Тут были и могильные склепы, и ангелы с лирами, и говорящие цветы, и несущиеся издалека звуки. Зинаида не дала ему докончить. коли уж дело пошло на сочинение, — сказала она, — так пускай каждый расскажет что-нибудь непременно выдуманное». Первому досталось говорить тому же Беловзорову. Молодой гусар смутился. «Я ничего выдумать не могу! — воскликнул он. «Какие пустяки!» — подхватила Зинаида. «Ну, вообразите себе, например, что вы женаты, и расскажите нам, как бы вы проводили время с вашей женой. Вы бы ее заперли?» «Я бы ее запер. И сами бы сидели с ней. И сам непременно сидел бы с ней. Прекрасно. Ну, а если бы ей это надоело, и она бы изменила вам?» «Я бы ее убил. А если бы она убежала?» «Я бы догнал ее» и все-таки бы убил. — Так, ну, а положим, я была бы вашей женой. Что бы вы тогда сделали?» Беловзоров помолчал. — Я бы себя убил. Зинаида засмеялась. — Я вижу, у вас недолга песня. Второй фант вышел Зинаидин. Она подняла глаза к потолку и задумалась. — Вот послушайте, — начала она наконец, — что я выдумала представьте себе великолепный чертог летнюю ночь и удивительный бал бал этот дает молодая королева везде золото мрамор хрусталь шелк огни алмазы цветы курение все прихоти роскоши вы любите роскошь перебил ее лушин роскошь красиво возразила она я люблю все красивое больше прекрасного спросил он Это что-то хитро, не понимаю. Не мешайте мне. Итак, бал великолепный. Гостей множество. Все они молоды, прекрасны, храбры. Все без памяти влюблены в королеву. Женщины нет в числе гостей? Спросил Малевский. Нет. Или, погодите, есть. Все некрасивые, прелестные. Но мужчины все влюблены в королеву. Она высока и стройна и у ней маленькая золотая диадема на черных волосах. Я посмотрел на Зинаиду, и в это мгновение она мне показалась настолько выше всех нас. От ее белого лба, от ее недвижных бровей веяло таким светлым умом и такой властью, что я подумал, ты сама это королева. Все толпятся вокруг нее, продолжала Зинаида, все расточают перед ней самые льстивые речи. — А она любит лесть? — спросил Лушин. — Какой несносный, все перебивает. Кто же не любит лести? — Еще один последний вопрос, — заметил Малевский. — У королевы есть муж? — Я об этом и не подумала. — Нет, зачем муж? — Конечно, — подхватил Малевский. — Зачем муж? — Тише! — воскликнул Майданов, который по-французски говорил плохо. — Спасибо, — сказала ему Зинаида. — Итак... Королева слушает эти речи, слушает музыку, но не глядит ни на кого из гостей. Шесть окон раскрыты сверху донизу, от потолка до полу, а за ними темное небо с большими звездами, да темный сад с большими деревьями. Королева глядит в сад. Там около деревьев фонтан, он белеет во мраке